29. Поутру прибыл давешний старичок с предложением о выкупе плененных. Но Рус, будучи сильно раздраженным от недосыпа и дергающей боли в ноге и груди, а также необходимости лицедействовать, то есть в очередной раз приносить дары стребогу для удачного плавания, приказал Эльмерия его тупо пристрелить, что она, не раздумывая, и сделала, видимо, посчитав этого придурка, своеобразной жертвой все тому же стребогу, ведь приплыл как раз в момент проведения обряда. Благо несколько стрел из числа оглушающих уцелело, упав после поражения цели на дно лодок, и им вернули боевые наконечники. Уходим. Поставили парус, забил барабан и задвигались весла. Новички, понятное дело, оказались неопытными, и весла постоянно бились друг о друга. Но славян, что взял на себя роль надсмотрщика, стал им хлыстом вбивать синхронность действий. В общем, скоро они приноровились грести как надо. Плавание удовольствия не доставляло ни разу. Тут и раны давали о себе знать. Кроме того, один из дружинников умер, а второй впал в беспамятство. У него возник сильный жар, скорее всего, заражение крови. А раз так, то из этого состояния ему уже не выйти. Остальные раненые пока более-менее находились в норме. По крайней мере, имелись шансы, что дотянут до дома. А там уже им окажут более квалифицированную помощь жрицы-живы. Галера шла ходка. Рус приказал кормчему, чтобы он шел напрямик к проливу, а не телепался вдоль берега, идя по широкой дуге. Но то ли мастерства клярху не хватило, то ли ветер оказался сильнее, но их снесло западнее. И судно к вечеру, вместо того, чтобы проскочить пролив и оказаться в Черном море, зашло на западную окраину Казантипского залива, прямо к одноименному с заливом мысу. Там виднелись развалины старинного городка, обозначенного на карте Кормчево как Гераклий. Судя по дымку, там кто-то обитал. Вряд ли греки, потомки прежних горожан. Скорее, кто-то из местных кочевников-скотоводов, сарматы или скифы. может, и имевшая в своей крови примесь прежних обитателей этих мест. Связываться с ними не хотелось, отбиться уже нечем, так что Рус приказал грести отсюда на другой конец залива, сварливо сказав, «Все вакансии гребцов заняты, и больше желающих поработать бесплатно не требуется». Послышались глухие смешки дружинников. Здесь берег был высоким и каменистым. причем по краю шла полоса коричнево-табачного г о цвета. Что-то в ы р о х н у л о с ь в памяти по этому поводу. Ржавчину напоминает, — наконец осознал он. То, что Керченский полуостров прямо-таки нашпигован железной рудой, он знал. А это значит... — Изар! — позвал рус-мальца, имя которого, наконец, узнал. — Господин, сгоняй на берег и притащи мне несколько коричневых камней. — Слушаюсь, господин. То, что раб сбежит, Рус не боялся. Сейчас здесь ему ничего не светит, только еще хуже может стать. Вскоре Изар притащил пару килограмм коричневых, слегка пупырчатых камней, отшлифованных прибоем. Оно не оно, — сомневался Рус. Железная руда имеет самые разные виды, от антрацитово-черных г о камней до чего-то похожего на золото, вроде бы. В металлургии он разбирался, как свинья в апельсинах. Так, нахватался по верхам. Разбив один камень о другой, он лизнул темно-коричневый скол. — Оно! — Что ты делаешь? — удивила с е л ь м е р а Попробуй. Сестра, недоуменно посмотрев на брата, но видя, что это не глупая шутка, осторожно лизнула вторую половинку. Славян не отставал и попробовал на вкус половинку руса. — Привкус железа! — сказал брат. — Точно! А Руссю никак не мог взять в толк, почему древние греки, или кто основал Воспорское царство, что в достопамятные времена располагалось на Керченском полуострове и через пролив на Тамани, не стали экспортерами железа по всему региону. Такое впечатление, что они про железную руду, что у них лежала прямо под ногами, вообще были не в курсе. «Или в курсе», — задавался он в сомнении вопросом. Не зря же именно эту местность так плотно в свое время обжили. Нет, вряд ли, в те времена больше на бронзу налегали, а с железом работать практически не умели, и по качеству оно было хуже все той же бронзы, особенно железной. Только последнюю получали не с помощью железа, переводя полудрагоценные камни, аквамарины. Как бы там ни было, но железная руда валялась под ногами. Просто нагнись и подними. Осталось только понять качество железа и его процентное содержание в руде, — снова подумал он. Но даже если качество не ахти, как и содержание, то этой руды тут много, хоть жопой ешь. А это, как ни посмотри, все же лучше, чем хорошая руда, но которой вообще нет. Так что Рус снова послал Изара на берег, теперь уже под охраной Славяна и Эльмеры, чтобы он набрал этих камней полную лодку. Потом еще и еще. В итоге Изар набрал в общей сложности больше трехсот килограмм руды. Рус бы его и дальше эксплуатировал как сборщика, да только наступила ночь. К тому же собранной руды более чем хватит для ее оценки. Осталось д о в е с т и до дому. Ночевка прошла спокойно. Послать на берег Изара, как с вечера планировал Рус в порыве жадности, много не мало. Не удалось. У того в паре с Пиротом, как всегда, по утру появилось много работы по его основной профессии, ведь грибцов стало даже больше, чем раньше, и они, сволочи такие, активно гадили. Ветер сейчас дул навстречу, так что пришлось идти на веслах, подтягиваемые течением. Эти жалкие пятьдесят километров до пролива шли полдня, но стоило только войти в пролив, как галеру понесло не только в разы усилившееся течение, но и ветер, наконец, стал помогать. А после того, как прошли пролив, парус раздуло так, что если бы его не починили оставшиеся в живых матросы, зашив пробоины отстрел, то его бы, наверное, разорвало в лоскуты. Так что до вечера, подгоняемая хорошим ветром, да по течению, галера прошла порядка двухсот километров. зашли в один из заливов на ночевку, и снова залив оказался обжит. Но тут это и не мудрено, территория находилась под контролем Ромейской империи, и на ее владениях было полно селений готов. Хотя это ни разу не гарантия, что аборигены не попытаются напасть, если почувствуют безнаказанность. Но искать другое место было поздно, как и бессмысленно. Берег и впрямь просто усеян готскими деревушками. Да и попытка уйти только подтвердит в глазах местных жителей их слабость, что только спровоцирует новую агрессию. — Фу! — фыркнула Эльмера. — Чего они там жгут? Рус, недоуменно посмотрев на сестру, принюхался. С обонянием у него после ранения было как-то не очень, да и запах говна гребцов-рабов нюхать не очень большое удовольствие. Но с новым порывом ветра, дувшим с берега, все же уловил запах так непонравившейся сестре, при этом его з н а к о м ы й по прежней жизни, из-за чего, наверное, не обратил на него особого внимания. Такой вот выверт от слияния памяти. «Да ладно!» — пробормотал он удивленно. Присмотревшись к деревушке, Русс обратил внимание, что сильно дымит здание на ее краю. «Кузня!» «Ты знаешь, что это воняет?» — спросил Славян. «Знаю». Угольный дым Рус узнал сходу. В районе, где он жил в будущем, вплотную располагался частный сектор, а еще дальше дачи. И вот там в печах жгли уголь, ибо деревянных дров не напасешься, да и дороговаты они были. Это каменный уголь. Только откуда он тут, в Крыму? Привозной? Да ну, глупость! Каменный уголь? Удивился славян. Как уголь может быть каменным? Это же дерево. «Может, Барс. Его добывают в земле. Вопрос в том, привозной он или местный». Ответить на этот вопрос брат с сестрой понятное дело не могли, и тогда Рус, пойдя логически-дедуктивным путем, пришел к выводу, что все же местный. Ибо, будь он привозной, то тогда таким ресурсом пользовались очень широко по всей а к у м е н е и об этом было бы известно всем и каждому. а тут, по его мнению, кто-то из местных случайно наткнулся на выход каменного угля и не менее случайно понял, с чем имеет дело. Может, из странных хрупких камней хотел выложить очаг, чтобы было удобно ставить котелок, а камни в итоге возьми и загорись. Почему такой ресурс при этом не стал широко известным товаром? Долго в е с т и на рынок, так что дешевле обойдутся обычные дрова и уголь из них. Ну и воняет, конечно, уголек преизрядно и неприятно. Это при том, что качество самого угля может быть даже хуже древесного. Это здесь в горах уголь не от хорошей жизни в дело пошел, ибо давно все вырубили на дрова. Частично леса выгорели из-за пожаров. И если для очагов еще хватает всякой быстро растущей кустарниковой мелочи, то для кузнечных дел нужно уголь покупать. Для руса уголь и железная руда Сложение давали результат в виде большого количества дешевой стали. Осталось свести их вместе. Конечно, угля в Крыму, скорее всего, немного, по крайней мере, не в промышленных объемах, иначе о нем было бы широко известно в его время. Но ему ведь м н о г о и не надо. Вновь возникли мысли обосноваться именно в Крыму, отгородившись от степи стеной. Ведь прошлый раз он отказался от этой идеи именно из-за отсутствия своего топлива. И вот оно. И даже если качество не ахти, то для его целей и поганый уголь сойдет. Ему не паровые машины им топить. «Сука — Сука! — ругнулся Рус после особенно сильного приступа боли в ноге. Мысли о создании филиала Рая в Крыму пришлось оставить и заняться перевязкой. Тем более, что как раз время для этой процедуры подошло. Рана выглядела плохо. Мед не помог, края покраснели, процесс заживления остановился, в отличие от раны на груди, и в целом она стала горячей. Он осторожно ткнул пальцем во вздутие. — Твою же мать! Из раны потек зловонный гной, аж затошнило. А может, стало дурно от осознания того, что это конец. С такими ранами не живут. Похоже, отбегался я. л о х о й из меня попаданец-селенец вышел и полгода не протянул, — подумал он с горькой самоиронией.